Реутова-Никольская. Ну, хоть сто пятьдесят. И тогда рассудок. Ну, хорошо, Веня. Сказал, хорошо, выпей сто пятьдесят, только никуда не ходи, сиди дома. Ну, и ше ж вы думаете? Я выпил сто пятьдесят и усидел дома. Ха -ха. Я с этого дня пил по тысяче пятьсот каждый день. чтобы усидеть дома, и все-таки не усидел. Потому что на шестой день размок уже настолько, что и исчезли грань между рассудками и сердцем, и оба в голос мне затвердили. Поезжай, поезжай в петушки. В петушках твое спасение, радость твоя, поезжай. Петушки — это место, где они умолкают птицы ни днем, ни ночью. где да ни зимой, ни летом не оцветает жасмин. Первородный грех, может, он и был, там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен. Там каждую пятницу ровно в одиннадцать на вокзальном перроне меня встречает эта девушка с глазами белого цвета. Белого, переходящего в белесый. Это белый. Любимые шеи, потуску. Это белобрысая дьевалица. А сегодня пятница. И меньше, чем через 2 часа будет ровно 11. И будет она. И будет вокзальный перрон. И этот белесый взгляд, в котором нет ни совести, ни стыда. Поезжайте со мной. О, вы такое увидите. Да и что я оставил там, откуда уехал и еду? Пару дохлых портянок, казенные брюки, плоскогубцы, рашпиль, аванс, накладные расходы. Вот что оставил. А что впереди? Что в петушках на перроне? А на перроне рыжие ресницы, опущенные ницы и колыханий форм, и коса от затылка до попы. А после перрона — зверобой, порт и вейн, Блаженство и корч, восторги и судороги. Царица небесная, как далеко еще до петушков. А там, за петушками, где сливаются небо и земля, И волчица воет на звезды, Там совсем другое, но вот то же самое. В дымных и в шиб хромах неизвестный ты белесый распускайся мой младенец целый пухлый ты мой кроткий из всех младенцев он знает букву ю и из-за это ждёт от меня орехов кому из вас в 3 года была знакома буква ю никому вы и теперь -то её толком не знаете а вот он Знает, и никакой за это награды не ждет, кроме стакана орехов. Помолитесь, ангелы, за меня. Да будет светел мой путь. Да не приткнусь, а камень. Да увижу город, по которому столько томился. А пока, вы уж простите меня, пока присмотрите за моим чемоданчиком. Я на десять минут отлучусь. Мне нужно выпить кубанской, чтобы не угасить порыва. И вот я снова встал и через половину вагона прошел на площадку. И пил уже не так, как пил у Карачарова. Нет, теперь я пил без тошноты и без бутерброда. Это с горлышка, запрокинув голову, как пианист. И с сознанием величия того, что... что ещё только начинается и чему ещё предстоит быть